Глава 17. Во время очередного обхода лечащего врача Мартин первым делом решил попросить, чтобы его перестали пичкать таблетками, от которых его все время клонило в сон. И вообще он уже хотел домой. Выйдя из какой-то зыбкой дремы, первым, кого увидел Мартин, был седой мужчина в очках, которого он уже видел однажды. Мартин вздохнул и разлепил сухие губы. «Опять вы? Я свои органы никому не завещал. А может, следовало бы?» Вейкин попытался улыбнуться. «В этом случае вы отстанете от меня». «Я напугал вас?» — смутился Яков Валентинович. «Меня трудно напугать», — ответил Мартин, садясь в кровати и придерживая рукой пульсирующий болью висок. «Дело в том, что я знаком с Яной Цветковой», — начал патологоанатом. «И до сих пор не лежите на соседней койке?» — засмеялся Мартин. «Шучу, я догадался, что вы с ней знакомы». «Если вы знаете Яну, значит, сможете ее найти». «Она ушла!» Упавшим голосом сообщил патологоанатом. «Э, парень, извини, она мне самому нужна. Вы не смотрите, что я несколько в разобранном состоянии. Ради Яны я могу возродиться, как птица Феникс». «Вы меня неправильно поняли. Я не интересуюсь ею, как женщиной. Вернее, она просто потрясающая, как женщина». Под потемневшим взглядом Мартина Яков Валентинович совсем запутался. «Опять я не то говорю». «Конечно, я не знаю, какая она женщина, я имел в виду ее внешние данные. Она такая эмоциональная, открытая, и мне надо ее срочно найти. А найти Яну я могу только через вас, вот поэтому и пришел». Ей грозит смертельная опасность. Улыбка медленно сползла с виснущего лица Мартина. Он откинул волосы с лба и убрал руку с пульсирующего виска. «А вот теперь поподробнее. Эта женщина — моя жизнь, о какой опасности идет речь?» «Яна рассказала мне жуткую историю, как опрометчиво села в машину к неизвестному мужчине, как пришла к нему в дом и угостилась чаем, как ударила вас, думая, что это похититель. Она жутко переживала и говорила меня сходить к вам и разузнать о вашем здоровье. Я понимаю, что это не мое дело, но Яна очень любит вас. И когда увидела с голой женщиной в «Контакте», так сказать, Яков Валентинович смутился». Мартин склонил голову, и темно-каштановые кудри снова упали ему на лоб. Голая женщина была, контакта не было. Но Яна не дала мне ни малейшей возможности объясниться. «Так все мужики говорят. Чего только не придумают, особенно когда их жены застают на другой женщине», — осторожно заметил патологоанатом. «Я понимаю, о чем вы. Но это не тот случай. Ничего не было и быть не могло». «Ну, хорошо. Я, собственно, совсем не об этом. Яна рассказала, что после выпитого чая на какое-то время полностью потеряла память. Меня это заинтересовало, и я взял у нее кровь на анализ. Потом, правда, было недоисследований. Яна, женщина, очень интересная. Нет, нет, опять я не о том говорю. Короче, она меня сразу же озадачила одной странной просьбой. И Яков Валентинович принялся в красках рассказывать Мартину о том, как они с Яной пытались спасти репутацию провинциального театра юного зрителя» но Мартин перебил его. — И вы уехали, оставив ее в таком состоянии? Ей были нужны сон и покой. От капельницы Яна отказалась. А как еще избавиться от интоксикации? Я не увидел в ее состоянии угрозы для жизни, а вот меня в этом театре ждали такие неожиданности. Мартин постарался больше не перебивать патолога-анатома. — Да, пришлось вам пережить неприятные моменты, — согласился он, когда Яков Валентинович замолчал. «Смерть за смертью в этом театре. Яна тоже переживала по этому поводу. «Так что вы хотели сказать мне о Яне?» — спросил он. «Я уже подхожу к этому. Актриса, которая должна была играть спящую красавицу, реально уколола руку острым предметом, веретеном, то есть, и оставила его в гробу. И мне, когда я там лежал, этот предмет все время давил в бок, я его чисто машинально сунул себе в карман, а потом забыл выложить». Я думаю, вас простят и поймут. Вы в таком состоянии были, что про все на свете забудешь. Ответил ему Мартин. Сейчас не об этом. Я получил анализ крови Яны и обнаружил, что она была отравлена весьма интересным составом. Там и снотворное, барбитурат, и нейролептик, и миорелаксант, который обездвиживает тело. Фармакологии готового такого лекарства нет. Кто-то закупил лекарственные средства и смешал их, причем сознанием дела. Кустарное производство. «Меня радует, что этот препарат не убил Яну», — заметил Мартин. «В состав надо было добавить только один компонент. Что-то, что тормозило бы сердце. И тогда смертельный исход». «И что вы думаете?» «Именно этим составом, но с добавлением сердечного гликозида, и была убита актриса Тюза. У нее просто остановилось сердце». «Откуда вы знаете?» — удивился Мартин. «Так я же говорю веретено. Или как его там? Я принёс его с собой и чисто интуитивно тоже решил проверить. Результат меня поразил. Тоже кустарное производство. Маловероятно, чтобы два разных человека одновременно изготовили одинаковый препарат. Ошибки быть не может, уточнил Мартин. Исключено! Но какая связь? Яну отравил мужчина, который следил за моей клиенткой, а они даже не знакомы. И трое артистов умерли в театре, к которому Яна, по сути, не имеет отношения. Я не знаю, развел руками Яков Валентинович. А вдруг Яны есть связующее звено? Тогда ей грозит опасность. Помогите ей. Заключение по обоим образцам я вам дам. И я сделаю все возможное, чтобы помочь Яне, успокоил его Мартин. У меня есть хорошие знакомые в полиции, но для начала мне надо выбраться отсюда. Надоело уже. Голова у вас крепкая. — засмеялся Яков Валентинович. — А Яна отчаянная и смелая. Но это я виноват, напугал, что в морг могут вломиться, и оставил одну. Вот она и решила, что лезут бандиты. — Я знаю, — улыбнулся Мартин. Проснувшись утром, Яна все же решила навестить Стефанию Сергеевну. А то как-то неудобно выходила, живет как королева, а хозяев игнорирует. Она спустилась по лестнице и постучала в дверь. Дверь тихонько приоткрылась... Цветкова вошла и отправилась на шум воды, доносившейся с кухни. «Так что такие вот дела, Вероника», — раздался голос Стефании Сергеевны. «Картина выглядела великолепно. Хорошо, что мой сын порядочный человек и не стал с тобой спать, но выглядело это так, что у вас все могло быть. По крайней мере, они поссорились. Но эта ведьма успела моего сына и в больнице покалечить». «Доброе утро», — произнесла Яна. Заглянула вот поздороваться. Стефания Сергеевна повернулась и обомлела. «Я перезвоню», — сказала она в трубку и отключила связь, вглядываясь в лицо Яны, словно пыталась понять, что та слышала. По взгляду Цветковой Стефания Сергеевна поняла, что та слышала все. «Нехорошо подслушивать. Дверь была не заперта, я стучалась. Зачем мне запираться? Входная дверь закрыта, и этого достаточно. Не хочешь позавтракать?» «Аппетит пропал», — ответила Яна. «Но «Ну, я думаю, что от чашечки кофе ты не откажешься, тем более, что нам надо объясниться». Пригласила ее жестом к столу Стефания Сергеевна. «Вы должны объясниться», — поправила ее Цветкова. «Хорошо, я должна объясниться. Ты, конечно, можешь на меня обижаться, но ваши отношения с Мартином просто разрывают ему сердце. Если ты так и будешь периодически появляться в его жизни, он никогда тебя не забудет». «Вот я и решила поссорить вас так, чтобы ты сама отказалась от него, и подговорила Веронику подставить Мартина. Надо было только заманить тебя в Санкт-Петербург». Стефания Сергеевна поставила перед ней чашку с кофе. «Как ты любишь без сахара? Я в последнее время пересмотрела свои пристрастия», — ответила Яна, глядя Стефании Сергеевне прямо в глаза. Серебряными щипчиками она достала из фарфоровой сахарницы два кусочка сахара, бросила их в чашку и принялась медленно размешивать серебряной ложечкой. «Я думала, что люди в твоем возрасте уже не меняются». Стефания Сергеевна намекнула Яне на ее возраст. Но Цветкова — кремень. Дама она была не из робкого десятка и вполне могла постоять за себя, но решила, что ни при каких условиях не будет дерзить, хамить и открыто ссориться с матерью своего любимого. Поведение Стефании Сергеевны выходило за все разумные границы, и это Яна тоже понимала. «Что вы, Стефания Сергеевна? В моем возрасте жизнь только начинается. Да и в вашем жить на полную катушку еще не поздно. И я всегда готова прийти вам на помощь». Стефания Сергеевна ошпарилась горячим кофе и отставила чашку. «Не получилось у Вероники не то, чтобы соблазнить, а даже привлечь внимание Мартина». «Вокруг моего сына всегда стаями крутились такие женщины-акулы, как она. Все на одно лицо, на одну фигуру», — сокрушенно сказала Стефания Сергеевна, словно делилась со своей подругой о наболевшем. «А ведь мы все, казалось, продумали, решили действовать через ее брата-режиссера. Наум как бы случайно узнал, что артисты театра тебя знают, и должен был им сказать, что все переговоры будет вести только с тобой. Поговорить с Наумом?» Меня попросили коллеги матери, тем более они знали, что мы учились в одном классе. «И что, он был в тебя влюблен?» — перебила ее Стефания Сергеевна. «Ну, конечно, кто в тебя не был влюблен? В тебя все были влюблены, хищница! Вот и мой бедный мальчик тоже попался!» «Позвольте с вами не согласиться. Мартин не бедный и давно не мальчик, и влюблены в меня были далеко не все. Но ваш сын меня любит, я это точно знаю». Яна из последних сил держала себя в руках. Я останусь при своем мнении. Ты что-то сделала с Мартином. Он был такой легкий, веселый, обращал внимание на женщин, в общем, жил в свое удовольствие, а теперь... Только о тебе и думает. Это ненормально, наваждение какое-то. Я думаю, ты с радостью приехала в Питер не только из-за того, что тебя попросили артисты, а еще из-за того, чтобы встретиться с Мартином и снова дурить ему голову. Мысли такие были, — слегка улыбнулась Яна, не прикасаясь к кофе. Я и говорю. «Я вижу тебя насквозь! Он у меня самый умный, самый красивый, самый смелый и добрый!» Стефания Сергеевна почему-то очень нервничала. «Вы так говорите, словно кто-то хочет его отнять у вас?» — отметила Цветкова. «Так ты и хочешь!» — скружила мужику голову. В молодости я знала одну такую женщину, красивая, яркая, все мужчины голову сворачивали на нее, глядя, только кончила она плохо. «Не без вашей ли помощи? Ведь речь идет о Маше!» «А Мария Алексеевна долговой?» — спросила Яна и даже испугалась. Стефания Сергеевна побледнела и вцепилась в стол так, что побледнели костяшки пальцев. «Вам плохо? Воды?» — спросила Яна, не ожидавшая такой реакции. «Откуда ты знаешь? Кто сказал? Об этом никто не знает!» — понизила голос Стефания Сергеевна. «Сама Мария Алексеевна и сказала. А уж как я на нее вышла! Удивительно, как тесен мир!» «И что, ты меня шантажировать будешь?» «Даже и не собиралась». «Не смей ничего говорить Мартину! Маша недостойная женщина, я ему единственная мать!» «Успокойтесь, Стефания Сергеевна. Без вашего согласия я ничего говорить не буду. Но мне кажется, вы сами должны рассказать Мартину. Это ведь его жизнь. Он должен знать свои корни. Меньше любить вас он не станет, у него большое сердце. В нем всем места хватит». К тому же Мартин сильный мужчина, он переживет эту новость. Стефания Сергеевна схватила кухонное полотенце и кинула его в Яну. «Молчи! Да что ты можешь знать, пустильга! Ты меня еще учить будешь, что правильно, а что нет! Это наша жизнь, я никого в нее не пущу! Мартин мне роднее родного, я его вырастила, ты это понимаешь? Я его мать, а он мой сын! Хочешь ему жизнь поломать и мне заодно? Что ты лезешь не в свое дело и пытаешься еще жизни учить!» «Ей нужна помощь», — заметила Цветкова. «Мне все равно». «Мартину, может быть, не все равно. Он должен знать». Яна подняла руки вверх, словно сдаваясь. «Не бойтесь, я ничего ему не скажу, как и обещала. Но вы-то опомнитесь. Вы сейчас делаете только хуже себе», — попыталась она вразумить Стефанию Сергеевну. «Я давно для себя приняла это решение, и никто, слышишь, никто не убедит меня в обратном». Я сделала все, что могла, чтобы вас разлучить. Мы с Вероникой придумали, что ей грозит опасность, что ей нужен телохранитель, и она убедила брата, что знает лучшего из них. Так на и вышел на моего сына. Мы с Вероникой боялись, что опять ничего не получится, и знаешь, что заставило Мартина согласиться? Бедственное положение артистов театра. Свой гонорар он решил отдать людям, которые тебе дороги. Опять ты, опять все ради тебя. Вы пылаете ненавистью ко мне. Что я вам сделала? Я долго думала и решила, что моему сыну будет лучше, если он останется с Настей, со своей женой. Она поправится. От тебя только один ужас и травмы. На кой ляд ты ему сдалась? Вы так симпатизируете Настю, потому что она безмолвна и не может вам перечить? А ты, значит, собираешься мне перечить? Да ты не женщина, а еще Диада. Мартин любит и уважает Настю, и я верю, что все у них будет хорошо. У Насти большой прогресс в лечении, и ты просто ее не видела. Как у тебя только совести хватает уводить мужа у больной жены. Я поняла вас, Стефания Сергеевна. Я уйду. Но на прощание вот что скажу. Вы умная, опытная женщина, и не мне вам давать советы, но вы ведете себя неправильно. Из-за какого-то надуманного страха вы просто не отдаете себе отчёта в этом. Нельзя думать и решать за других людей, тем более за тех, кого вы любите. Каждый человек счастлив по-своему, «Но мало того, что вы не понимаете этого, так еще занимаетесь всяческими интригами. Это уже выходит за все рамки. Почему вы решили, что можете играть с судьбами людей? Это вы угрожали Веронике?» «Ей никто не угрожал. Мы вместе это придумали, чтобы уговорить Наума нанять Мартина в качестве телохранителя. А когда они уединились на нашей даче, мне должна была вместе с вами приехать и застать их в пикантной обстановке. Это уж потом выяснилось, что в окно кто-то бросил муляж гранаты». Мартин принял ее за настоящую и закрыл Веронику своим телом. И что тут обижаться? Ты бы продолжала любить его, если бы он бросил девушку в беде? Мой сын не мог поступить по-другому, но ни я, ни Вероника не знаем, кто так пошутил». «Пошутил?» — переспросила Яна. «Для вас это все игра. А меня реально чуть не убил какой-то маньяк, которого я встретила рядом с вашим домом. По всей видимости, это он разбил стекло, и он же пытался отравить меня. Но как он узнал про ваш... «С Вероникой план!» Стефания Сергеевна покачала головой. «Понятия не имею. Может, кто-то из вас проговорился?» — предположила Цветкова. «Вероника клянется, что никому не говорила, и я ей верю. Она бесхитростная. И я держала язык за зубами. Скорее всего, это маньяк по твою душу. За тобой все время тянется шлейф неприятностей». «Я видела этого мужчину в первый раз», — ответила Яна. «Значит, совпадение», — дернула плечом Стефания Сергеевна. Странное совпадение, особенно если учесть, что в театре, который приехал к вам на гастроли, случилось уже три смерти. Причем в организме третьей жертвы обнаружилась отрава, очень похожая на ту, которая опоили меня. И не надо так на меня смотреть. Жалеете, что умерла ни в чем не повинная актриса, а не я? В чем ты хочешь меня обвинить? Я честно призналась, что хотела оградить своего сына от тебя, но я... «Никого не нанимала и тем более не убивала сама. Эти дела не связаны, я уверена, это в театре маньяк завелся, может, ему спектакль не понравился». В этот момент дверь открылась, и на пороге возник Мартин с двумя огромными букетами. «Дорогие мои девочки, я рад, что застал здесь вас обеих, это вам». Он поочередно поцеловал мать и Яну и преподнес каждый по букету. «О чем спорите? Мы не спорим». «Я объясняла твоей маме, что нанесла тебе увечье неумышленно, а потому что перепутала тебя с преступником. Давай забудем об этом. В доме есть что-нибудь съестное? Больничная еда — особая статья», — потер руки Мартин. «Яна, хорошо, что я смог до тебя дозвониться и рассказать о том, что узнал от патологоанатома. Мама, представляешь, похоже, что один и тот же человек отравил Яну и убил артистку. Что-то мне подсказывает, что и две предыдущие смерти в театре произошли по той же схеме. Но доказать это сможет только эксгумация». Мартин вымыл руки, сел за стол и накинулся на оладьи со сметаной. «Мама, налей кофе, пожалуйста!» — попросил он. Стефания Сергеевна не произнесла ни слова и больше напоминала робота, чем живую женщину, настолько она была зажата. Она налила сыну кофе и поставила чашку перед Мартином. Мартин, улыбаясь, смотрел то на Яну, то на мать. «Да что происходит? Вы сами на себя не похожи. Яна, твой кофе совсем остыл, почему ты ничего не ешь?» Яна почувствовала ком в горле и поняла, что если откроют рот и скажет хоть слово, то разрыдается. «Я не голодна. Извини, Мартин, мне надо в театр. К своим. Я должна узнать, как у них дела. А потом съездить еще в одно место. Я подвезу тебя!» — тут же вызвался Мартин. «Нет-нет, ты только что из больницы. Отдыхай, я справлюсь!» Цветкова встала из-за стола. «Я не хочу отпускать тебя! Позволь, я все-таки буду рядом!» «Да еще этот режиссер, не нравится он мне!» — настаивал Мартин. «Послушай, я тоже по тебе соскучилась, но накопились кое-какие домашние дела!» Наконец подала голос Стефания Сергеевна. «Мартин, я обязательно вернусь, обещаю тебе!» Сказала Цветкова и со значением посмотрела на Стефанию Сергеевну. Спускаясь по лестнице, Яна думала о том, что теперь предпримет Стефания Сергеевна. Их с Вероникой хитроумный план провалился. «Что бы они еще не придумали!» Второй раз я уже не поверю. Почему-то у Стефании Сергеевны я ассоциируюсь с Марией, с бывшей подругой, которая может отнять у нее сына. Яна не понимала, почему Стефания Сергеевна так ее ненавидит, и почему Мартин должен кого-то бросать, почему нельзя существовать всем вместе в мире и любви. На фоне всех этих кошмаров надо, наоборот, ценить настоящие чувства и отношения. Яна вышла на оживленную улицу и поймала такси. Когда она назвала адрес театра, таксист посмотрел на нее с любопытством. «А вы актриса?» «Нет», — засмеялась Цветкова. «Не поверите, но людей моей профессии люди обычно недолюбливают. Я врач-стоматолог». «Да, внешность обманчива. Я был уверен, что актриса. А в городе только и разговоров, что в театре кого-то убили». «Ого, ничего себе, с какой скоростью у вас слухи распространяются», — удивилась Яна. «А как же, мы таксисты все знаем». «Это правда». Только бы слухи об убийстве не распугали публику, тем более, что ничего еще не доказано. А артисты, приехавшие на гастроли, очень хорошие и заслуживают лучшего приема, — вздохнула Яна. — Значит, вы их все-таки знаете. Моя мама служила в театре. — Ага, значит, я не потерял нюх. Не зря почувствовал, что вы имеете какое-то отношение к театру, — стрельнул глазами в ее сторону водитель. — Вы профессионал, — решила подбодрить его Цветкова, и в это время у нее зазвонил телефон. Извините, я должна ответить. «Клавдия Ильинична, что случилось?» «Яночка, у нас тут опять цейтнот?» «Нет-нет, спектакль не снимают, но играть-то некому. Поэтому мы вызвали очень талантливую девочку, студентку театрального училища. Ее зовут Наташа Половинкина. «Яночка, можешь ее встретить с поезда и привезти в театр?» Попросила Клавдия Ильинична. «Конечно, я встречу». Яна ясными невинными глазами посмотрела на водителя. «Планы поменялись. Мы не едем в театр, мы едем на железнодорожный вокзал». «Да куда скажете?» — легко согласился таксист. «За ваши-то деньги». До вокзала они доехали с ветерком. «Вас подождать?» — спросил водитель. «Если можно, сейчас я девочку встречу и поедем в театр». Яна выскочила из машины и поспешила к табло прибытия. Поезд из Москвы прибывал на вторую платформу через несколько минут. Яна замешалась в толпу встречающих и набрала телефон студентке, который ей продиктовала Клавдия Ильинична. «Наташа, здравствуйте, меня зовут Яна. Я вас встречаю, стою за турникетами. Я высокая блондинка в ярко-розовом пуховике. Думаю, вы меня заметите». «Хорошо, спасибо большое. Я тоже высокая блондинка и тоже в ярком пуховике», — засмеялась Наташа. Поезд остановился, из него повалила толпа пассажиров с чемоданами и сумками. Яна вытянулась в струнку и начала всматриваться в красивых молодых женщин. Неожиданно ее взгляд остановился на мужчине в клетчатой кепке и в очках в толстой оправе. Что-то зацепило ее в незнакомце, и она принялась за ним наблюдать. Внезапно Яну просто жаром обдало. Ей показалось, что именно этот человек угостил чаем с отравой и закрыл в подвале. Она не была уверена на сто процентов, но он был очень похож. Ноги сами понесли Яну за ним. Она даже не сразу заметила, что рядом с мужчиной в кепке вышагивает длинноногая блондинка в желтом пуховике. «Неужели Наташа Половинкина?» — подумала Яна, бросаясь следом. «И с ней этот тип? Вот и связь. Он травит артистов в театре. Теперь взялся и за Половинкину, а заодно и за мной следил. Может, потому что я тоже имею отношение к театру?» Яна, пытаясь оставаться незаметной, последовала за ними. А уж когда увидела машину, на которой этот мужчина приехал, все сомнения Яны рассеялись. Она, конечно, не помнила номер машины, но цветы Марка совпадали. «Надо же что-то делать, он ее сейчас увезет, и все!» — запричитала Цветкова. Мужчина уже открыл перед девушкой дверцу, когда на него налетела высокая женщина и принялась избивать его лопатой, которую минуты раньше отобрала у дворника. «Ну вот и все! Я достала тебя!» — кричала она.